Глава восемнадцатая. Москва. Квартира Ивлевых. Отправил Ивана и тут же вспомнил про прослушку. Вот же, блин. Убил себе в голову, что нельзя свои дела по группировке обсуждать в квартире. Вот и не обсуждаю, а про всякую бытовуху и позабыл. Тут же тоже есть нюансы. Хоть вообще в квартире ни о чем не разговаривай. В воскресенье. К тому же еще и расслабился. Прокрутил нашу с Иваном беседу в голове. Вроде бы ничего такого особо опасного не сказал, на что КГБ мог бы возбудиться. Ну, монетки собираю. Но понадобился мне специалист, что не будет болтать о моей коллекции, чтобы криминальный элемент не пришел квартиру грабить. Так сразу можно и сказать, если кто спросит. Имею право подобного опасаться. Я же не говорил, что в коллекции есть золото или серебро. А только оно и заставляет органы сейчас возбуждаться. Если кто что спросит, редкие трехкопеечные монеты СССР я собираю. Надо, кстати, выделить некоторую сумму, докупить с десяток этих монет, чтобы на видном месте лежали. Пусть кто-нибудь попробует предъявить претензии за сбор того, на чем есть герб СССР. Идеологически неверно это будет, товарищи, так что вроде пронесло. Но в будущем надо быть бдительнее. И про эксперта, что Иван найдет, уже ничего в квартире не обсуждать. А Ивана предупредить, что если кто спросит, не просил ли я его найти такого человека, то чтобы сказал, что я просил, но найти не смог. Мол, никто не интересуется трехкопеечными монетами СССР в его институте. Недостаточно давно выпущены. Не их профиль. Где-то после обеда... К нам зашли брагины, мальчишкам надо было скоро спать, и Галия предложила нам с Костяном посидеть с ними во дворе. Девчонки быстренько одели нам детей и выпроводили нас на улицу. «Поговорить без свидетелей хотят», — пояснил я недовольному Костяну в лифте. «Да это понятно», — ответил он, — «могли бы просто закрыться в комнате». Мы вышли на улицу и сели на лавке у моего подъезда. А у четвертого подъезда спиной к нам сидел ленин потлатый трубадур и пел совершенно хулиганские куплеты про советскую действительность, причем довольно талантливые, и со смыслом, и в рифму. Интересно, это он сам сочиняет? Мы переглянулись с Костяном и стали прислушиваться. Исполнив несколько куплетов, доморощенный критик советской власти решил сделать перекур «Вот же идиот!» — покачал головой Брагин. Разве можно такое на весь двор орать? На пятнадцать суток упекут, и весь разговор. — Это на первый раз, — заметил я. — А не угомониться, может, и под фанфары на зону загреметь. — Может. Опять Лина одна останется. В следующий раз, наверное, уже клоуна из цирка сразу приведет. Во всем раскрасе с красным носом. Тут из подъезда вышли белые с малиной и поздоровались за руку с трубадуром. Рома, увидев нас, помахал рукой, и я решил присоединиться к ним, пока концерт опять не продолжился. Я поднялся с нашей лавки, Костян последовал за мной, и мы перешли к соседнему подъезду. «Здорово, мужики!» — поздоровался. Я и сразу предупредил, что у нас мелкие засыпает Стал так, чтобы их хорошо видеть во время разговора. «Пэш!» — Если что, мы этого парня не знаем, — смеясь, показал на Трубадора Серега. — Павел у нас в комитете комсомола на заводе работает. Виктор, приподнявшись, протянул мне руку ленин новый друг. — Павел, — представился я, — это тоже наш сосед из первого подъезда, — показал я на Костяна. Они познакомились. Виктор стал прикалываться, что у нас дети одинаковые с Костей. Пришлось объяснить, что оба мои. — Вить. «А как твоя фамилия?» — спросил я, пытаясь припомнить по его внешности, не станет ли он в будущем известным рок-музыкантом. Хотя я не фанат этого движения, чтобы знать все отечественные рок-группы, все их составы и всех их авторов. «Еловенко?» — ответил он. «А что?» «Нет ничего», — ответил я. Фамилия его мне ничего не сказала. «Или он возьмет в будущем псевдоним?» Или будет выступать в самодеятельности в какой-нибудь колонии под своей фамилией, но с другим репертуаром, с которым не прославишься. Хороший у тебя голос, и играешь то здорово. Только нафига ты тексты такие выбираешь? Это, кстати, чьи произведения? Мои, — насупился он. Блин, ну ты же талант. Искренне расстраивался я. Зачем тебе все это? Хочешь в колонии оказаться за дискредитацию советской власти? «По острие ножа ведь ходишь. Ты, кстати, где работаешь?» грузчиком в хлебном магазине». Немного смущаясь, ответил он. «А образование у тебя какое?» «Киномеханик я». «Его в клуб к нам взяли бы», — подсказал Серега. «Угу, и в бригаду к нам», — хмыкнул Малинин. «Еще чего. Посмотрел на нас всех, как на ненормальных Еловенко. Тебе отличное предложение, кстати, парни сделали. Поддержал я друзей». Или ты сейчас остепенишься и не будешь афишировать свое антисоветское творчество, или сядешь. Уговаривать тебя перестать это делать никто не будет, посадят и все. А в колонии тебе никто не позволит этим твоим творчеством заниматься. Будешь перепевать песни военных лет, и патриотические. Никуда не денешься. Будут перевоспитывать. — Да я побольше вас всех, патриот! — вскочил он. — А вы молчите все, слабаки! — «А самим мои песни нравятся?» «Тише. Дети спят», — сделал я ему замечание. «А насчет твоего патриотизма? А в чем конкретно он выражается? Песни петь, в которых высмеивается собственная страна Ну, так себе патриотизм». «Разве что если ты хочешь, чтобы советские люди перестали верить в свою страну и сами ее разрушили...» «Да не хочу я разрушать свою страну!» Уже тише прорычал он. «Просто вот все это уже так достало. Почему я должен молчать?» «Что достало?» «Что ты, если за ум возьмешься, можешь директором завода стать или депутатом?» «По возрасту в космонавты уже поздновато, но эти пути тебе не закрыты». Знаешь, насколько тяжело достичь такой позиции в США, если у тебя нет богатых родителей, что поддержат тебя деньгами и связями на этом пути? Хочешь, чтобы у нас так же было? Или ты искренне считаешь, что платная медицина, как в США, сделает жизнь наших граждан намного лучше? Вот у тебя лично с твоими заработками найдется пару тысяч рублей на лечение сложного перелома ноги в платной клинике? Если завидуешь американцам, то подумай о том, что так они и живут. А квартиру ты свою, небось, тоже хочешь в кредит покупать, как в Америке, и потом тридцать лет его банку возвращать, вместо того, чтобы бесплатно от государства ее получить для своей семьи. Этот строй ты хочешь подвергнуть опасности, заставив смеяться советских граждан над собственной страной? Возможно, парень о чем-то и задумался бы». Но этот момент Белый выбрал, чтобы неудачно пошутить. Не хочет он бесплатную квартиру получать. Он лучше бесплатно будет жить в Линкиной квартире. «Да пошли вы!» — сорвался Виктор с места. Какой-то подростковый максимализм не позволял ему увидеть жизнь в оттенках серого. Он видел жизнь только в черном или белом цвете, так и не найдя, что мне возразить... Он использовал предлог для обиды в словах Белого и пошел в сторону нашего подъезда. Господи, мужику уже тридцатник, а инстинкт самосохранения до сих пор не включился. С сожалением думал я, наблюдая, как он скрылся у нас в подъезде. Я посмотрел укоризненно на Белого. Тот смущенно пожал плечами, мол, не удержался, встрял. «У него определенный есть талант», — задумчиво проговорил я. «Только надо направить его в мирное русло» сразу видно что ты в комитете комсомола работаешь заметил малина так доходчиво объяснил всего в нескольких фразах где он не прав я ему тоже пытался говорить но он меня быстро в нашем споре на лопатки положил любому делу учиться надо уважительно добавил белый а воспитательному тем более они пошли к себе а мы с костяным вернулись на лавочку своего подъезда в окне увидел высматривающее нас галеил потеряла нас что ли Помахал ей, чтобы не волновалась. Мы посидели еще минут пятнадцать, и мальчишки начали просыпаться. Чем они старше становятся, тем меньше спят на улице. У нас на кухне уже накрыт был стол. Нас с Костяном девчонки кушать посадили, а сами детьми занялись. Когда Брагина ушли где-то через час, сел немного поработать. Потом остаток вечера занимался детьми, играл с ними в большой комнате, пока Галия домашними делами занималась. Потом купали мальчишек. Спокойный семейный вечер получился. А засыпая, все же добросовестно пытался вспомнить, был ли в семидесятых-восьмидесятых такой неформатный музыкант Виктор Еловенко. Может, бороду отрастил с годами и выступал с какой-нибудь рок-группой, вот я его и не узнаю. А фамилии участников, когда они в составе группы, только фанаты знают. Не мудрено, что не могу его вспомнить. Я больше классиков рока слушал, Пинк Флойд, Роллинг Стоунс. Очень уважаю Зер Асмус, жаль их еще нет. Как и отечественных музыкантов, кого любил слушать, ДДТ, Арию, Алису. Цой жив и все такое. Эх, не хватает. А может, он все-таки допелся? Угодил в колонию или за 101-й километр? С его упертостью, возможно, он вообще петь бросит, чем начнет петь широка страна моя родная. А если его попытаться образумить? У него же объективно есть талант. Голос богатый, слух прекрасный, сочиняет «Ладно». Ему надо-то просто начать уважать свою страну да поменять репертуар. С таким голосом дело пойдет. Можно подсказать ему писать тексты без политики. Про героев войны, например, про тех же женщин-снайперов. С таким репертуаром ему без проблем разрешат создать свой коллектив и выступать. Правда, весь вопрос в том, насколько можно образумить того, кто с Линой связался и отношения строить пытается. Хотя чужая душа потемки. И Иван, и Гриша вроде очухались и живут нормальной жизнью. И что я так распереживался из-за него? Ну, подумаешь, талантлив. Земля русская талантами богата. Хотя и понимаю, почему. Конкретно этот талант пытается угробить себя прямо перед моим носом. Обидно же. А натура у меня деятельная понедельник пораньше созвонился с прорабом Жуковым, чтобы договориться с ним о встрече. Хотел познакомиться и обсудить, когда и что у нас по официальному плану строительства, и когда он может съездить с нами на место. Евгений Семенович сообщил, что у них планерка с утра, договорились с ним о встрече на одиннадцать утра. Потом звонила Латышева с радио, предупредила, что завтра выйдет передача с моим участием. Что-то это уже перестало так волновать, как раньше. Даже не буду говорить никому об этом, кроме Румянцева. Москва, Горный институт. В понедельник Диана отправилась на занятия в институт к началу первой пары, чтобы не пропустить появление Малюгиной после болезни. Староста группы Вася Девяткин сразу подошел к Малюгиной, только она появилась в группе. «Зой, как так получилось, что твоя бабушка растит твою дочь, а ты даже не помогаешь?» «Какую дочь?» «Снова, что ли, эту шарманку решили завести? Не хватило мне ваших ходоков в выходные, думаете? Вы с ума тут все посходили, что ли?» Возмутилась Малюгина. «Нет у меня никакой дочери, и бабушки нет. Обе бабушки умерли, когда я еще в школе училась». «Я не знаю, что за бабушка тебя искала», — недовольно ответил староста. «Родная или двоюродная? Но так поступать с ребенком как ты — это недостойно». «Да нет у меня никакого ребенка» покраснела от злости Малюгина. «Знаешь, нам все равно, дело твое, можешь и не признаваться, если тебе так проще», — подошла к ней Алена Шевцова. «Просто возьми деньги, здесь 48 рублей мы собрали, и отправим. Это совсем не дело, что они вдвоем на 32 рубля бабушкиной пенсии живут». «Да идите вы, знаете куда, со своими деньгами», — психанула Малюгина и выскочила из аудитории, ударив перед этим по руке Алену. Бумажные купюры взлетели в воздух, монеткой зазвенели по полу. Все, кто стоял поближе, принялись собирать деньги. «Упирается, как будто это что-то изменит», — брезгливо передернула плечами Света Виноградова. же все все знают. Чего ломаться-то?» «Действительно», — добавил Юра Бахтин. «Ну, сказала бы, что натворила делов по малолетству. Стыдно до чертиков, потому и скрывала. Спасибо, что беспокоитесь о моем ребенке». «Кто бы из нас ей что сказал в таком случае, а так...» «Согласен. Никто бы из нас ее этим не попрекал, если бы вела себя нормально», — добавил Девяткин. «Кто мы такие? Ну вот так себя вести, деньги швырнуть, что тебе товарищи собрали. Давайте ее, может, на комсомольское собрание вызовем, проработаем там как следует». «Не надо. Я уверена в этом», — решительно сказала Диана. «Ей так придется над этим вопросом задуматься». — Согласен. Бесполезно. Видите, она непробиваемая, — поморщился староста. — Так что с деньгами делаем? — Так мы не ей их собрали, — возразила Алена, — а ребенку с бабушкой. И что теперь с этими деньгами делать? Обратно раздавать всем, кто скинулся, будем? — Хотите, я в детский дом их передам, — предложил Юра Бахтин. — Я там часто бываю. А можно купить детям от нас что-нибудь? — Прекрасное предложение, — воскликнула Диана. — Молодец, Юра, я только за... «Правильно», — поддержал староста, — «давайте так и сделаем. А то, что Малюгина от денег отказалась, пусть будет на ее совести. Сама денег в деревне не дает, так еще и от помощи отказывается». Диана с осуждающим видом кивала головой в такт его словам, а сама удовлетворенно думала, что теперь Малюгиной точно будет не до чужих мужей и не до слежки за ней прора оказался подтянутым темноволосым мужчиной среднего роста, лет сорока, взгляд внимательный сосредоточенный. «Приятно познакомиться, Евгений Семенович», — улыбнулся я. «Планируем с коллегой поездку непосредственно на объект строительства в городне. Хотелось бы, чтобы вы нас сопровождали. Вы можете себе оформить в будни командировку одним днем или нам на выходные ориентироваться?» «Могу, конечно. Мне по-любому надо съездить, осмотреться, прикинуть, что где будет». «Специально не еду, вас жду». Мы обменялись домашними телефонами. Обсудили возможность привлечения к работам на нулевом цикле вьетнамцев. Он обещал узнать, как это сделать. Обсудили с ним график работ. «А быстро только кошки родятся», — увидев мое разочарованное лицо, ответил он. «Есть технология. Мы за ее рамки при всем желании не выпрыгнем. Положено фундаменту отстояться минимум неделю, значит, будет отстаиваться». Торопиться себе дороже. И вообще, бетон прочность набирает двадцать восемь дней. Значит, до Нового года не откроемся. Смеетесь? Там после отделочных работ еще предстоит монтаж специального направленного освещения, сигнализации, мебель заказать, получить и расставить, размещение экспозиции. Хорошо, если через год откроетесь. Сколько я объектов уже сдал, быстро ничего в эксплуатацию не ввели. «Договорились, что как только я согласуюсь с коллегой дату поездки, сразу позвоню ему». «На самом деле, построить с нуля и открыть за год музей — это очень даже неплохо», — подумал я, оценив доводы прораба. «Музей построить — это не коттедж возвести. А насколько частное строительство иной раз растягивается сам, столько историй рассказать могу. Тут можно и на три года, и на пять зависнуть. И это еще неплохо считается» потому что, как вспомни, сколько заброшки стояло по всей России в двадцать первом веке, многие после квартиры вообще без понятия, что возвести фундамент, стены, поставить крышу, окна, вставить и двери наружные – это только половина необходимой суммы. Какие-то представления прямо из девятнадцатого века, когда всех расходов осталось после такого только на печку и полы, чтобы въезжать. Да и вместо полов можно было просто землю плотно утоптать. Не понимают, сколько дом довести до жилого состояния стоит. Вот и стоят десятилетиями эти крытые двух, а то и трехэтажные дома безо всякого отопления. Часто потом и сносить приходится новому владельцу участка. Так что год говорит. А с учетом немалого административного ресурса, что стоит за спиной наших Стельмухова, Захаровой, Бортко... Может, и раньше получится все сделать. Главное, конечно, чтобы Захаров нас не покинул. Москва. Один из ресторанов при гостинице «Россия». Получив от замминистра иностранных дел Чебакова обещание пристроить нужного выпускника на работу в посольство СССР в США, Стельмухов назначил встречу Сергея егоровичу Кладневича. В соответствии с их с Захаровым планом, он как заместитель управляющего делами Совета министров имел возможность помочь Захарова усидеть на своем месте. По телефону Стельмухов ему сказал, что просит о встрече по личному вопросу. Кладневич согласился. Обычно встреча по личному вопросу могла означать только одно. Стельмухов будет о чем-то просить. А иметь в должниках такого человека очень полезно и для карьеры, и для жизни в целом. Поэтому он охотно дал свое согласие. «Приветствую, Андрей Романович» уверенно сел за стол кладневич, пожав протянутую стельмуховым руку. «Как поживаете? Что нового?» Вышкаленный официант не подходил к ним близко, пока они не обратили на него внимания. Приняв заказ, он тотчас удалился. «Все хорошо, Сергей Егорович. Узнал вот от знакомого замминистра иностранных дел, что в нашем посольстве в Вашингтоне есть вакантное местечко. И сразу вам позвонил». «Слышал, у вас дочь красавица и комсомолка. В этом году МГИМО заканчивает...» «Да...» — тут же поубавилась уверенность у Кладневича. «Он сразу понял, что должник-то в этой схеме — это он сам, а вовсе не Стельмухов. И тот что-то попросит сейчас взамен. Потому как, разумеется, нет никакой открытой вакансии. Просто у Стельмухова есть возможность пристроить на такое лакомое место нужного человека. — Вакансия в посольстве в Вашингтоне? Это интересно. И как на нее попасть? — Есть у вас такой Плотников? — пригнулся ближе к собеседнику Стельмухов, поняв, что рыбка попалась на крючок. — Есть. Начальник хозяйственного управления, — подтвердил Кладневич. — Он пытается помешать моему другу и дальше работать вторым секретарем Московского горкома. Хорошо бы ему объяснить, что этого делать не надо. — О, место Захарова. Слышал, я слышал, какая грандиозная битва разворачивается. Значит, Плотников не удержался и во все это влез. Тут принесли обед, и мужчины замолчали. — Но это будет непросто, — заметил Кладневич, когда они опять остались одним. — Секрет его влияния вовсе не в его должности, а в его жене, вы же знаете, я на дочь. «А вот с этим вопросом как раз все не так и страшно», — ухмыльнулся Стельмухов. «Ходят слухи?» Он специально сделал упор на слово «слухи», чтобы продемонстрировать собеседнику, что он глубоко в теме и на самом деле информация достоверная. Что папа в следующем году будет вынужден выйти на пенсию по медицинским показаниям. Между нами у него очень плохая ситуация со здоровьем. Скорее всего, Плотников потому так и суетится. Понимает, что времени осталось очень мало, когда у него есть еще влияние на серьезные процессы. Хочет помочь провести на такую важную позицию нового человека, сделав его своим должником, чтобы хоть что-то сохранить из нынешнего влияния. — Вот даже как! — поднял бровик кладневич Хорошо, Андрей Романович, договорились. Попросите, пожалуйста, вашего знакомого в МИДе объявить вакансию в Вашингтоне закрытой. Придя к полному взаимопониманию, они пожали друг другу руки и принялись за еду. После встречи с прорабом позвонил в часть в Лосином острове и договорился с Дагеевым, что приеду к нему скоро. Он пристроил меня к группе молодых офицеров на позиции и в этот раз никому особо представлять меня не стал. Стрелял я средненько, но учитывая, что я не профессионал и был перерыв в занятиях почти год, считаю, что мой уровень очень неплох. Потом заехал домой, перекусил и через час выдвинулся на тренировку. На выходе из подъезда заметил в почтовом ящике что-то. Оказалось, что пришел ответ из МПС на мой запрос. Не удержался, решил тут же посмотреть, что там. На улице расположился со своей спортивной сумкой на лавке у подъезда. Пока вскрывал, пока читал, вышел Ленин Виктор. Сел рядом и закурил, побренькивая на гитаре. Поздоровался с ним мимоходом и углубился в ответ чиновников. Как всегда, особым чиновничьим языком до моего сведения довели, что МПС отвечает за переходы через железнодорожные пути только непосредственно к станциям, а в том месте, которое я указал в своем запросе, станция отсутствует. Короче, меня вежливо послали лесом. Тут еще и Виктор начал опять какую-то ахинею напевать. «Хорошо, хоть тихо, а не на весь двор». «Блин, ну что ж ты делаешь?» — спросил я его. «Так тебе на свободе не нравится? Что тебе мешало дома напеться этой антисоветчиной от пуза? Нафига ты во двор с этим выперся?» «Кто-то же должен говорить, когда все молчат?» — фыркнул он и потащился к четвертому подъезду. Знакомая какая фраза. Наверняка ее опытные психологи для ЦРУ разработали, чтобы она периодически озвучилась всякими радио «Свобода» для таких вот легковерных. Ну да, так-то по жизни ты грустик, а вот с такой прокламацией вроде как и важный политик уже. Это как московские таксисты в будущем. Так-то у меня большой бизнес, а таксу я для души. Как бы он и моих охламонов за собой не увлек. Белый с скоро с работы придут, а меня уже время поджимает, и все же я им как следует займусь, как и этой бюрократической отпиской от МПС.